Ленокс. Я разложил на столе отрезанные пряди и наблюдал, как они сами собой закручиваются спиралью. Рано или поздно меня заставят ее убить, верно? Я напрягал память, выискивая хотя бы один случай, когда меня учили бы милосердию, но тщетно. Может, ее пощадят? В прошлый раз ни у кого не хватило смелости убить особу королевских кровей. Ни у кого, кроме меня. Если я откажусь, кто дерзнет лишить жизни принцессу Анику? В окне заскулила колючка. «Ты заходишь или как?» Она спрыгнула с подоконника на кровати и опустила мордочку на вытянутые лапы. Не знаю, способны ли серые лисицы сопереживать, но колючка смотрела на меня с неприкрытой тревогой. «Успокойся». Я наклонился почесать ее за ухом. Взгляд невольно упал на ладони. «Неужели эти руки, которые гладят колючку, указывают путь по звездам и тренируют армию?» Оборвут жизнь Аники. Морщись от боли в ране, я подобрал заготовленную ветку и, завернувшись в плащ, направился к выходу. По пути к кладбищу ураганный ветер трепал полы моего плаща. Поднявшись на склон, я возложил зеленую, не растерявшую листьев веточку на утопающую в лапнике могилу ее матери. Очередное подношение. Я встретил ее. Ту, на кого ты уповала перед смертью. Должен сказать, она в ярости, хотя сама того не желает. Но шила в мешке не утаишь. И откуда только набралась, точно не от тебя. Я покосился на замок, на ветхие оконные проемы в дальней части, где обитало свежее пополнение. По легенде, мой народ славился искусством возводить великолепное здание. Жаль, мне не довелось лицезреть ни одного. Сглотнув, я снова заговорил. «Боюсь, мне придется убить твою дочь. Не хочется, но она чересчур наблюдательна, а потому опасна». Впервые за долгое время на глаза навернулись слезы. Измученные, обиженный на весь мир и обуреваемый тягой к великим свершениям, я прозебал в этом проклятом месте, навеки привязанные к убогому замку и клочку земли, где покоилась женщина, что была так добра к своему палачу. Внезапно меня обуяла ненависть». «Не понимаю, почему раз за разом я возвращаюсь сюда. Ты мертва, ты не сумела спасти себя, а меня не спасешь и подавно. Не понимаю, откуда в тебе столько доброты, почему я обречен до скончания дней вымаливать у тебя прощение. Твой муж лишил меня отца. и за него моя мать нежится в объятиях этой скотины. Око за око!» Мой душераздирающий вопль огласил окрестности. «Почему ты не повела себя по-другому?» «Почему терзаешь меня даже из гроба?» Я уставился на серый могильный камень с горьким осознанием, что эта женщина будет преследовать меня вечно. Из плеяды убитых мной лишь ее образ запечатлелся в памяти. Мать Аники не молила о пощаде, не плевала мне в лицо. Она смирилась с неизбежным, смирилась с палачом и приняла смерть так, словно жаждала ее многие годы. Временами у меня самого возникает такое чувство. Доверительно поведал я. Чувство, что лучше умереть, чем околачиваться здесь. Но знаешь, если рай и ад действительно существуют, едва ли мы встретимся за чертой, когда пробьет мой час. Я позволил единственной слезинке скатиться по щеке и посмотрел на надгробие. Перед глазами вновь возник ее облик. Такой отчетливый после знакомства с Аникой. Они обе навечно останутся в моей памяти». Не убегать, не оглядываться, не оправдываться. Эти заповеди выручали меня в прошлом. Значит, нужно придерживаться их и в будущем. Я вытряхну из Аники информацию, чего бы это ни стоило. Скручу ее в бараний рог, но не ударив грязь лицом. Я сам загнал себя в угол. Мне и выбираться. Не встретив на обратном пути ни единой живой души, я ворвался в замок, спустился в подземелье и, сорвав с крюка ключ, сунул его в замочную скважину. Сквозь прутья решетки различался силуэт Аники. Она, сгорбившись, сидела на кровати, подтянув колени к груди. При виде меня пленница встрепенулась. В ее взгляде по-прежнему сквозила печаль. Но ну, теперь к ней примешивался вызов, от которого мне сделалось не по себе. «Не передумала?» Плотно затворив за собой дверь, спросил я. «Я не в настроении разговаривать, особенно с тобой, убийца». Слово ранило больнее меча, Оставившего на моей груди глубокий порез, мне больше по вкусу считать себя наемником. Да и зачем ворошить прошлое, ведь с тех пор между нашими народами не возникало трений. По-моему, прогресс на лицо, сказал человек, похитивший меня и погубивший моих телохранителей. Фыркнула она. Мне едва удалось одержаться от смеха, меткое замечание. Послушай, ваше высочество. Аника мгновенно вспылила. «Перестань глумиться. Титул достался мне от рождения, не я выбирала его. Так хватит порицать меня за знатное происхождение». «Ты же порицаешь меня за мое и презираешь мой народ настолько, что считаешь нас недостойными наших собственных земель, а сейчас и вовсе...» Забыв про кандалы на запястьях, Аника решительно выставила изящную ладонь. «Пускай меня не удостоили экскурсии по вашей обители, но скажи...» «В этом захолустье имеется библиотека?» Я скрестил руки. «Нет». «Кто бы сомневался? Так чего ты взял, что вы вправе притязать на мое королевство?» «Наша история передается из уст в уста, из поколения в поколение, и хорошо известна каждому в замке». Она со вздохом покачала головой. Кадира основали задолго до нашего с тобой появления на свет. У тебя своя версия тех событий, у меня своя» и она гораздо ближе к истине. Ведь кому знать правду, как непотомственной уроженке Кадира? Это не предубеждение, не предрассудок. Одно мне известно наверняка. Ты лишил меня матери, и потому ты мне омерзителен. Ее гладкая речь разила на повал. «Ладно, Аника, если ты впрямь так умна, где-то в недрах твоего сознания хранятся нужные мне сведения. А я, в свою очередь, обладаю ценной для тебя информацией. Бьюсь об заклад». Ты жаждешь узнать ее даже больше, чем вернуться домой. Если перестанешь артачиться, получишь то и другое. Не прикидывайся, ты никогда меня не отпустишь. Прищурилась она. В ее спокойном рассудительном тоне звучала покорность перед смертью. И все равно я сказал ей чистую правду. Будь моя воля, я бы сам отвез тебя в Дарейн. До или после вторжения? Я сжал кулаки, сделал глубокий вдох. «На твоем месте я бы не упрямился». «На твоем месте я бы не убивала людей». Я вскочил и пнул табурет. Тот отлетел в угол, и в камере воцарилось тягостное молчание. «Извини», — шепнула она, и я удивленно обернулся. «Я очень устала». Аника нервно теребила пальца. Всего за сутки мне пришлось пережить похищение и гибель четверёх моих самых преданных гвардейцев. Еще неизвестно, какая участь постигла моего жениха — Зато прояснилась судьба матери. За какие-то пять минут ты рассказал о ней больше, чем кто-либо за минувшие три года. Для девушки, выросшей в роскошь без забот и хлопот, это огромное потрясение. Хочется лечь и забыться мертвым сном. Разреши мне поспать, а после поговорим, обещаю. Жених? Хм, пожалуй, стоило прихватить его за компанию. Я собирался вымотать ее, довести до изнеможения, когда мысли не поспевают за языком. В теории план был безупречным. На практике же принцесса отчитала меня, как мальчишку, и выставила дураком. «Я вернусь на рассвете и советую не артачиться, иначе тебя попросту казнят». Ее ресницы затрепетали. «Хорошо». Не поднимая головы, откликнулась она. Я шагнул к двери, но в последний момент не совладал со скушением и обернулся. «Какое твое любимое созвездие?» Она непритворно изумилась и, скрипя сердце, ответила. «Кассиопея». «Странный выбор. Она же вечно висит вверх тормашками», — фыркнул я. Аника покрутила кольцо на пальце, надо полагать, обручальное, и пробормотала. «Кому-то приходится еще хуже». Она помешкала и, будто превозмогая себя, спросила. «А какое твое?» «Орион». «Как баналь... То есть... Кого не спроси, все называют Орион. Почему бы и нет? Орион — страш небо Его имя у всех на устах. Внезапно ее взгляд смягчился. Достойный пример для подражания. Неплохой. Согласился я. А знаешь, Орион не был святым. Однако ты можешь пойти по иному, более благородному и достойному пути. У меня зашумело в ушах. В броне, которой я отгородился от внешнего мира, Наметилась трещина. Аника фактически повторяла слова матери, слышать которое было невыносимо. «Вернусь на рассвете». «На рассвете». Я надежно запер дверь и свое истерзанное сердце на ключ.